Само слово, точнее, термин перестройка был грубым образом плагиатски заимствован без упоминания автора из эпохи реформирования России Столыпиным в начале века и опоганен, ибо в отличие от столыпинских преобразований у Горбачёва никаких реформ не было и в помине, как не было никакой перестройки. Было разрушение народного хозяйства и финансовой системы страны в целом под демогагическую болтовню, замешанную на лжи и декларациях. Такого доверия, какое получил Горбачёв от народа в 1985 году, пожалуй, не имел в 20 веке ни один из руководителей страны, за исключением только Сталина. Он многое говорил, но говорил не конкретно, а декларативно, что сродни демагогии. Взять любое его выступление или доклад за каждый год правления, и вы не найдёте там ничего конкретного, одни призывы, лозунги, а не конкретные предложения, что и как делать. Не могу не привести хотя бы часть его перлов. Ну а теперь буду сказать без бумаж. Я всем урок грамоты речить даду. Даду-даду-да. Даду-даду. Даду-даду-да. Даду-даду. Перед партией да, всем да, народом встала да, задача преодолеть да, негативные да, тенденции, да, да, круто повернуть да. дело к лучшему. Наступила пора ещё более активных действий, и это сегодня главное. Всё зависит от нас, товарищи. Настала пора энергичных и плачеонных действий. Пойдём, не дрёте. И нужен в недню. Хотел бы ещё раз даду. повторить. Нужно даду действовать, даду, действовать даду, даду, и ещё раз действовать даду, активно, даду, смело, даду, творчески, компетентно. Даду, это если ходить, главная даду, задача даду, момента. Ширший. Это для это нас главное сейчас и право, действовать и действовать энергично и целеустремлённо, правильно. Теперь. Мы переживаем переломный момент. В основном завершён первый этап работы по перестройке. На основе глубокого анализа положения и перспектив развития страны выработана концепция перестройки. То есть тут получается, прошло почти 3 года, как он провозгласил перестройку, даже завершён её первый этап, а концепция выработана только сейчас. Надо быть законченным идиотом, чтобы так себя подставлять. Даду-даду-да. Даду-даду. Да-да-да-да-да. Даду-даду-да. В Донецке во время встречи с шахтёрами один рабочий сказал мне: "Хватит наговорили, пора переходить к делам". И я реагирую на это так: "Побольше конкретных дел. Вот лозунг для меня три." что не дрю. Поэтому нужно действовать сейчас так, чтобы использовать все шансы для перелома ситуации в лучшем и не допускать дальнейшего развёртывания нехативных процессов. Тупая балаболка, который управляли кукловоды как внутри страны, так и за рубежом. Не могу не привести еще откровения серого кардинала перестройки Яковлева на встрече с делегатами 28-го съезда КПСС. На заданный ему вопрос о том, что многие считают инициатором перестройки Михаила Горбачева, но что мол они-то делегаты съезда партии понимают, что отцом перестройки является он Александр Яковлев, на что последний ответил. Ну уж прямо так, но я не отрекаюсь от этого таво, что Михаил Сергеевич Горбачёв озвучивает мои идеи. Давайте проследим, какие же кардинальные меры предпринимает Горбачёв, провозгласив свою перестройку. Это можно сделать даже по материалам, опубликованных с заседаний Политбюро ЦК КПСС, где должны приниматься важнейшие решения для страны. Так, на первом после избрания Горбачёва Генсеком партии заседании 21 марта 1985 года Политбюро рассмотрело следующие вопросы. Обсудила задачи, вытекающие из последнего пленама ЦК КПСС, направленные на мобилизацию партий и госорганов на достижение решающего поворота к переводу экономики на путь интенсификации и ускорения развития советского общества. Что ещё обсуждать, если уже всё принято? Особо была подчёркнута необходимость укрепления трудовой государственной партийной дисциплины, решительной борьбы против любых проявлений пораздности и безответственности. Зачем подчёркивать? Надо дело делать. И опять слава блудие. То есть, по важнейшим вопросам идёт только констатирование проблемы, но не принятие канкретных мер. 28 марта 85 года Политбюро рассматривает вопросы технического перевооружения и реконструкции тепловых электростанций, а обеспечения компьютерной грамотности учащихся средних учебных заведений, улучшения медицинского обслуживания и социального обеспечения граждан. Но эти проблемы так и остались нерешёнными. Всё ограничилась заочным рядовым показухой. 7 мая 85 года. Рассмотрены вопросы технического перевооружения Горьковского автомобильного завода, об усилении требовательности за порядком расходования хлеба и других продуктов питания, о развитии садоводства и огородничества. Все последующие заседания политбюро ЦК КПСС мало чем отличаются от уже приведённых страние, можно сказать, земля горит под ногами. А важнейшие вопросы для страны не рассматриваются. А если и попадают в повестку дня, то только для деклараций. В основном идёт текучка подлежащая рассмотрению на уровне министерств. То есть стиль работы политбюро и ЦК КПСС с брежневских времён практически не изменился. Разве что стали публиковать пресс-релизы этих совещаний? Чтобы понять, почему Михаил Горбачёв развалил страну, необходимо заглянуть внутрь мышления этого человека. В 1987 году он выпускает книгу под названием Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. К этому времени Ему уже стало тесно в рамках страны, занимавшей одну шестую часть земли, и он решил научить, как надо жить остальному миру, а заодно показать и своей тёмной стране, какой он гений. Я представляю, как иностранцы, читая заголовок его книги, в части того, что он собирается научить их, как надо жить, и слив штаны от хохота. Ведь спесь его в то время не знала границ. Этот его опус был растиражирован по всему миру. Только у нас в стране было несколько выпусков общим тиражом до миллиона экземпляров, которые так и остались пылиться на складах магазинов. Когда просматриваешь его творчество, до поражает дикое невежество, дилетантство, безграмотность, заурядная демагогия подчас и откровенная ложь, которая пестрит почти на каждой странице. Так, начиная книгу и объясняя, зачем нужна перестройка, он вспоминает царскую Россию и декларирует: "На месте бывшей отсталой полуколониальной и полуфеодальной Российской империи это А стране, занимавшей пятое место в Европе и шестое в мире, была создана мощнейшая держава в мире. Этот наинклатурно кабинетный червь из ставропольской глубинки не удосужился даже поинтересоваться историей своей страны. Иначе узнал бы, что Россия в период с 1890 по 1915 годы была самой динамично развивающейся страной в мире, увеличив свой промышленный и экономический потенциал только за эти 25 лет в четыре раза. И всё это несмотря на широкомасштабную подрывную работу пятой колонны и террористов из среды и уделом ослонских отбросов. Дальше Горбачёв несёт ещё больше чушь. Мы живём в многонациональном государстве Это качество – фактор его мощи, а не слабости, не дезинтеграции. Царскую Россию называли тюрьмой народов. Кто называл? Евреи-сионисты? Революция, социализм покончили с национальным гонетом, неравноправием обеспечили экономический и духовный прогресс всех наций и народов. Сегодня эту чушь засмеет любой информированный студент. Ибо в царской России вообще не существовало национального вопроса. И все народы империи были единым народом. Так же, как, скажем, во Франции или Германии многие народности превратились в единую нацию французов и немцев. Что особенно характерно в этой книге Горбачёв говорит о тех важнейших недостатках, которые сформировались в 70-е и в начале 80-х годов. Ссылается на приведённый анализ, однако с начала перестройки уже прошло почти 3 года, а результатов ноль. Но об этом, естественно, ни слова. Он пишет: Подлинная забота о людях, условиях их жизни и труда, в социальном самочувствии нередко подменялась политическим заигрыванием, массовой раздачей наград, званий, премий. Складывалась обстановка все прощения, снизились требовательность, дисциплина, ответственность. Зачащали нарушались принципы равенства членов партии. Многие коммунисты, занимавшие руководящие посты, оказались вне контроля и критики, что привело к провалам в работе. Даду-даду. Даду-даду. Естественно, было задать и автор вопрос о том, почему же, спустя 3 года нет сдвигов, ни по одному вопросу. Более того, продолжаются те же негативные тенденции в экономике, о которых Горбачев пишет в книге. Продолжается та же гонка валовых показателей в промышленности. Не снижаются запасы неустановленного оборудования и не вводятся в строй объекты незавершенного строительства. Не повышается качество продукции. И так далее. Вот на 15-й странице книги он пишет складывается нелепая ситуация. Огромное по масштабу производство стали, сырьевых и топливоэнергетических ресурсов, в чём СССР уже давно не знает себе равных, и рядом их нехватка, дефициты вследствие расточительного, неэффективного использования. Одно из первых мест в мире по производству продовольственного зерна и необходимость ежегодно закупать миллионы тонн зерна на корма Самое большое число врачей, больничных мест на тысячу, человек, население, а вместе с тем серьезные недостатки, снижение качества медицинской помощи и так далее. Спрашивается, кому адресована эта констатация без четкого ответа. И конкретного анализа причин, по которым сложилась такая ситуация в каждом конкретном секторе экономики, какой был разработан план по исправлению создавшегося положения и чего конкретного добились за 3 года перестройки. Но об этом ни слова. Зато есть идеологическая тавтология о гениальном вожде революции в Ильянове и Бланке. Ещё выступая при Юрии Андропове на торжественном заседании в Москве, посвящённом 113-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, 23 апреля 1983 года, он вещал: "У личности Ленина неповторимо слились гениальность теоретика и несгибаемая стойкость пролетарского бойца. Его отличали глубокое понимание интересов рабочего класса и величайшая прозорливость как стратега и тактика". Ленин немеркнущий образец для своих учеников и последователей. Он всегда с нами. С чувством большой гордости мы повторяем проникновенные строки: Ленин и теперь живее всех живых, наша знамя сила и огрушая. Но наш гениальный демагог не знаком был даже с спортивной историей. Цена всем трудам Ленина медный грош. Более того, как стратег он был абсолютно бездарен, о чём свидетельствует хотя бы его знаменитое письмо к швейцарскому другу в 1922 году с признанием своих стратегических ошибок и разочарований в революции. Михаил Горбачёв был консервативным догматиком и верным слугой партийной номенклатурной верхушки страны. Единственное, что он дал, так это гласность которая опять же была предусмотрена не для народа, а для пятой колонны с целью одурачивания народных масс. А уж всё на масонская пятая колонна давно отмобилизовала свои ряды, заняла необходимые рубежи в ведущих средствах массовой информации, чтобы обрушить на наш народ всю мощь этого тотального оружия массового поражения народных масс в XX веке. Вот где собака порылась.